Глава вторая Утро началось значительно раньше, чем хотелось бы. Прекрасно помню, что будильник я заводила на 7 утра. Почему-то мне казалось, что во столько мне нужно встать, чтобы успеть к началу рабочего дня в монорельс. А сейчас на часах было всего 5. Разбудило меня оглушительное горловое пение на кухне. Кто-то очень старательно и язычно пытался взять 4 октавы, причем все четыре сразу. Затем что-то грохнуло, потом стукнуло, брякнуло и вроде как разбилось. Одновременно захлопали двери, и послышался возмущенный голос Клавдии Брониславовны. Ему вторил еще чей-то невнятный. Свары на кухне набирала обороты, плюс добавилось многоголосие детского рёва. Спать в такой обстановке было невозможно. Поэтому я решила вставать и осмотреть одежду Лидии Степановны. Вчера я настолько вымоталась, что руки не дошли». Ну что сказать, я, конечно же, подозревала, что у Лиды имеются определенные трудности. Но чтоб настолько... В общем, когда я залезла в шкаф, то выяснилось, что примерно 70% вещей принадлежат супругу. Это без учета того, что вчера он унес к маме целый чемодан. А вот гардероб самой Лидочки ограничивался трикотажными кофточками, расцветок вырви глаз черной юбкой и синтетическими блузками с огромным бантом или рюшами вместо ворота». Состояние и качество белья я даже комментировать не буду. Растоптанные туфли фабрики «Скороход», в косметичке тушь для ресницы «Ленинградская», это на которую сперва поплевать надо, а потом повозю-ка чёточкой. Косметический вазелин «Норка», полупустой протекающий тюбик тонального крема «Балет», огрызок черного карандаша, самопальные тени для век с крупными блесками и перламутровая помада, явно просроченная. Отдельно шла россыпь пластмассовых заколок. В общем, все в топку. В результате на работу я надела черную юбку и белую рубашку горшкова. Неформальненько подкатав рукава, получилось слегка оверсайз, но зато хоть и без рюшей. Чуть тронула ресницы тушью, карандашом поправила брови и этим ограничилась. Но главное — волосы. Путем невероятных ухищрений и манипуляций мне удалось всего за каких-то пару часов кое-как выпрямить бараньи кудряшки и стянуть их в простой узел на затылке. Критически осмотрев себя в зеркало, Я поморщилась и отправилась на работу. От завтрака я благоразумно воздержалась, так как на кухне, по-моему, начался зомби-апокалипсис. В общем, срочно нужны деньги, новая одежда и другое жилье. И только после этого я буду готова спасать мир. В кабинет счетно-конторского отдела колесно-роликового участка ВЧДР-4 депо «Монорельс» я вошла под оглушительный рев гудка. Весеннее солнце легкомысленно светило в узкое оконце, отбрасывая россыпь зайчиков от пишущей машинки на вороха бумаг. Однозначно, Лидия Степановна Горшкова была троечницей не только в техникуме, но и по жизни. Окинув взглядом стол, заваленный документами разной степени давности, я крепко загрустила. Чтобы очистить эти авгиевы конюшни, нужна бригада профессиональных клинеров, а лучше сразу две-три. А я-то всего одна и не позавтракала даже. Однако долго грустить я себе не позволила, так как по заветам офисного мира первое правило всякого нового сотрудника, а без Лидочкиной памяти я была здесь, пожалуй, зеленым новичком, так вот, первое и самое главное, что должен сделать каждый новичок на своем рабочем месте, это максимально внимательно и срочно изучить должностную инструкцию, а потом уже все остальное. Вторым пунктом было составление тайм-менеджмента. Нужно было перебрать весь этот бумажный Эверест и разложить по кучкам. Очень срочно, срочно, может полежать, но недолго, пусть себе лежит, вдруг пригодится, надо не забыть выбросить. Отдельной кучкой шло Ахтунг вчера. И вот за этим увлекательным занятием меня и застала Зоя Смирнова. Защитница детей Африки и угнетатель влюбленных. Да, я уже знала, как ее зовут, а все потому, что есть еще одно важное правило новичка — постараться максимально быстро запомнить самых важных сотрудников и выучить их фамилии, имена, отчества. Что я и сделала, внимательно изучив оба стенда на стене возле бухгалтерии. Сегодня на Зое вместо берета была зеленая вязаная кепочка с пушистым помпончиком. Горшкова? как и вчера с места в карьер, взяла Зоя. «На заседании скажешь речь». «Опа!» — удивилась я и переложила стопочку бумаг в другую кучку. «Что за заседание и о чем речь?» «Горшкова!» — возмутилась Зоя. «Ты вчера чем меня слушала?» «Угу. Я бы тебе сказала, чем слушала, да неудобно. Сегодня в восемь вечера будет коллективное собрание. Будем порицать поведение Авдеевой и Свирина. Ну, того, который из технического отдела по наладке вагонов». «А что они натворили?» — вежливо поинтересовалась я, аккуратно развязывая очередную папочку так, чтобы ничего не выпало. «Как это что?» — изумилась Зоя. «Роман на работе они крутили. Ну ладно еще Свирин, а Авдеева ведь старше. И замужем. И ребенок у нее. Теперь Свирин хочет жениться на Авдеева, и она замужем». «Погоди, Зоя!» — аж растерялась я и так дернула за шнурочек, что две квитанции так и выпали. И что именно я должна провозгласить перед коллективом по этому поводу? «Я ведь их даже не знаю!» «Надеюсь, что не знаю», — добавила я про себя. «А при чем здесь знаю-не знаю?», не знаю — всплеснула руками Зоя. «Их поведение аморальное, и коллектив должен соответственно отреагировать. Вот и выступишь. Сначала осудишь, а потом выскажешь предложение». Я написала вот на листочке. Когда я вылезла из-под стола с квитанциями, передо мной появился тетрадный листочек в клеточку, густый и списанный мелким каллиграфическим почерком. У меня даже глаз задергался. Правда, я быстро опустила голову, чтобы внимательная Зоя не заметила, а то вдруг еще и меня на коллективное порицание вынесет. Вот засада. Мало того, что неохота вечер на всякие собрания тратить, так еще и выступать придется с осуждением незнакомых мне людей по явно раздутой проблеме, до которой мне категорически пофиг. Но если отказаться, будут осложнения, жопой чую. Но и соглашаться нельзя. Один раз согласишься, потом на каждом собрании выступать придется. М да, дилемма. Поэтому я изобразила взгляд Алёнушки из фильма "Морозко" и грустно сказала «Я не могу». «Ты что, Горшкова?» задохнулась от негодования Зоя. «Да как ты? Да я...» «Я не могу не присутствовать на собрании по такому поводу, не тем более выступать». С легкой печалью в голосе продолжила я. «Почему это?» Наконец взяла себя в руки Зоя, но лицо ее пошло красными пятнами. «Меня вчера муж бросил». Доверительно сообщила я. «Я не спала всю ночь, понимаешь?» страдала. Надо было видеть лицо Смирновой в этот момент. Изумление, шок, трепет, любопытство, восторг и все это вместе. «Сиди здесь», — вдруг ласково скомандовала она и устремилась к двери. — Я потому не завтракала и не ужинала, — наябедничала я. — Не могу. — Ясно. По-офицерски кратко кивнула Зоя и пулей выскочила из кабинета. Не успела я еще ознакомиться с папкой на которой было крупно написано структурная схема управления грузового вагонного депо номер 14 б00301. Как дверь в кабинет открылась, и начали заходить люди, точнее представительницы женского пола, общей численностью шесть, включая Зою. Все они были разного возраста, примерно от 20 до 50 лет, разной комплекции и роста, но всех их объединяло одинаковое торжественно-сочувственное выражение «лица». Очень порадовало то, что с собой они принесли вазочки с вареньем, накрытые салфетками пиалочки, ароматно пахнущие кастрюльки, разнокалиберные чашки и явно вскипевший чайник. Все это добро они выставили на моем столе, затем также молча вдруг вышли, все кроме Смирновой. Не успела я удивиться, как они тут же вернулись. Каждая из них несла стул. Последняя, конопатая девушка, несла два стула. Когда все чины расселись и разлили чай... Смирнова скомандовала. — Рассказывай, Лида. — Вот, я теперь уже не Горшкова, а Лида. Ну ладно, мне не жалко. И я стала рассказывать о том, какой гад Горшков и сколь тяжела женская доля, не забывая при этом наяривать очень вкусный винегрет и бутерброды с настоящей докторской колбасой. Ничто не предвещало грозы, и в тот момент, когда я уже почти согласилась попробовать кусочек домашнего яблочного пирога, дверь распахнулась, и в кабинет медленно вошел коренастый человек неопределенной гендерной принадлежности. Отсутствие груди и косметики на лице, очень короткая стрижка и крупные янтарные бусы еще больше запутывали и рвали шаблоны. И только по концентрированному шлейфу духов «Красная Москва» можно было сделать примерный вывод, что это все таки женщина. Хотя, может, это вовсе и не красная Москва, а, к примеру, одеколон гусар или даже шипр. Я не особо разбираюсь в этих винтажных запахах. Но если честно, то я сразу поняла, кто это. Ведь фото моей начальницы также было на стенде возле бухгалтерии. Капиталина Сидоровна Щукина, начальник кадрового конторского отдела, на фото выглядела более бинарной, чем в жизни». «А что это мы тут чьи гоняем в рабочее время?» Вместо приветствия рявкнула она. Все промолчали, даже Зоя Смирнова. Хотя, очевидно, вопрос был риторическим, и капиталине Сидоровне ответы были не нужны, так как она бодро продолжила. «Пока все советские люди трудятся. Мы бездельничаем, значит, да?» Щукина грохнула пухлую папку на стол, зацепив чашку. Обжигающий горячий чай выплеснулся мне на рубашку, и я сразу поняла, что с капиталиной Сидоровной мы не поладим. Не обращая внимания ни на окружающих, ни на то, как на кипенно-белой ткани расплывается уродливое темное пятно, Щукина продолжала обличать. — Что, паразитки, совсем нечем на работе заняться? Глаза ее опасно сузились. — "Развлекайтесь". Так я сейчас быстренько найду вам всем работу тунеядки. Взгляд ее скользнул по сотрудницам и остановился на мне. Я в это время пыталась хоть как-то вытереться. Лицо капиталины Сидоровны вспыхнуло, и она вдруг перешла на фальцет. Горшкова, я с тобой разговаривали со стенкой. Ты совсем идиотка. Каюсь, я не сориентировалась, что ответить. В моем толерантном мире вот такое откровенное хамство давно было не принято. Всё заменили корпоративные куртуазные войны, когда завуалированные оскорбления подавались с милой улыбкой и хорошим тоном считалось наехать на коллегу так, чтобы он потом ничего не мог предъявить. А тут так примитивно буром попёрло. Тем временем лицо Щукиной начало багроветь. «Горшкова? Да сколько можно?» Что ж ты затупица такая? Все, она меня достала. Подчеркнуто спокойным голосом я ответила. Капиталина Сидоровна, в чем причина такого поведения? Вам не хватает управленческих навыков, или вы просто не способны сдерживать эмоции? От неожиданности глаза у Щукиной вылезли из орбит. Да ты! Согласно Трудовому кодексу, нецензурная брань и хамство на рабочем месте являются нарушением трудового законодательства. Тем более вы ругаетесь и оскорбляете меня в присутствии коллектива. Вот мы сейчас составим акт и зафиксируем нарушение внутреннего распорядка. Да как ты... капиталина Сидоровна, извольте не перебивать. Мы вас выслушали, теперь выслушайте меня. Я слегка обозначила улыбку. Спасибо, я продолжу. Так вот, Капитолина Сидоровна, согласно правилам внутреннего распорядка депо «Монорельс», сотрудникам полагается 30-минутный перерыв на каждые 4 часа. Чем можно заниматься сотрудником во время перерыва, в правилах не оговорено. Так что, на усмотрение самих сотрудников, вот мы решили попить чай. И я искренне не понимаю такое ваше поведение. У нас свободная социалистическая страна и крепостное право давно отменили. А если вы не способны держать себя в руках... Могу посоветовать отвар пустырника. Говорят, успокаивает. Кто-то из девушек хрюкнул. Щукина позеленела и ринулась к двери. Я сделала контрольный. «И еще, Капитолина Сидоровна», — сообщила я в спину Щукиной. «Вы мне должны оплатить химчистку испорченной рубашки». Входная дверь хлопнула так, что со стены посыпалась штукатурка. «Ну все, теперь портком вызовут». Тоскливо пробормотала Зоя, и все кругом разом начали собираться. Кабинет опустел мигом. Я глянула на часы, времени до конца рабочего дня осталось вполне достаточно, чтобы закончить с бумагами. Но я ошиблась. Новость о том, как эта Горшкова прищучила щуку, мгновенно облетела все депо и стала достоянием коллектива. Ко мне в кабинет началось паломничество. Ежеминутно заглядывали сотрудники, вроде как по своим делам, но каждый при этом норовил улыбнуться или подмигнуть. А одна дама, вроде из бухгалтерии, так вообще зашла и, ни слова не говоря, положила на стол большую плитку шоколада. Лицо ее при этом лучилось от удовольствия. Но почивать на лаврах я не спешила. С одной стороны, то, что я сделала, это как бы и хорошо, однако я понимала, что в реальности все далеко не так здорово. Противостояние такой вот средненькой сотрудницы и начальника огромного отдела, приближенного к руководству организации, ничем хорошим для этой сотрудницы не закончится. Если бы еще это была особо ценная сотрудница, которая бы регулярно выдавала для организации эксклюзивный результат, то на инциденты закрыли бы глаза. И то не факт. Но так как Лидочка звезд с неба не хватало, была ленивая и безинициативна, то вызова на ковер я ожидала с минуты на минуту. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, в обеденный перерыв я решил сходить проветриться. По разговорам девушек из группы поддержки «Зои» — они все были в основном из канцелярии и планово-хозяйственного отдела — рядом находилась куча разных магазинов. Ну, соваться в большой гастроном во время перерыва нецелесообразно, там очереди должно быть километровые, поэтому я решила сходить в хлебный. Магазин «Хлеб» встретил меня таким умопомрачительным запахом свежеиспеченного хлеба, что я чуть не изошла слюной. На стеллажах деревянных лотках штабелями лежали кирпичики пшеничного и житного хлеба, белые пышные батоны, сахарные рогалики и обсыпанные сдобные булки. Отдельным лотком были представлены желтоватые звездочки с повидлом посерединке. И все это изумительное разнообразие даже на вид казалось столь вкусным и свежим, что все мои мысли о необходимости срочно садиться на низкоуглеводную диету улетели прочь. Повинуясь одним инстинктам, я машинально отдала 14 копеек продавцу и получила заветную буханку. Какое же это было наслаждение! Вот так, как в детстве, грызть настоящий, без консервантов и разрыхлителей, хлеб, откусывая хрустящую еще теплую корочку прямо от буханки. Я была права. На ковер меня вызвали сразу же после обеденного перерыва. В кабинет заглянула секретарь Аллочка, извиняющим от масштабности возложенной миссии голосом, велела зайти к Ивану Аркадьевичу срочно. Фотографии Ивана Аркадьевича на стенде у бухгалтерии не было, но это еще ничего не значило. Все и так знали, кто такой Иван Аркадьевич. Если честно, я чуток закручинилась, но раскаяния не чувствовала. И если бы ситуацию можно было отыграть заново, то не изменило бы ничего. Нужный кабинет скрывался за неприметной, крашенной дверью в тихом полуподвальном помещении между архивом и кабинетом метрологии. Спускаясь по лестнице, я косолапо поступилась. Теперь каблук болтался на честном слове. Посчитав это за дурной знак, я совсем приуныла. В тесном, чуть прокуренном вкусным, недешевым табаком помещении заседали трое. Грузноватый мужчина с острыми глазами и проседью, пожилая женщина в вышитой жилетке и старичок с аккуратной бородкой. После обмена приветствиями женщина кивнула на стул. Присаживайтесь, Лидия Степановна. Я осторожно примостилась, все молчали. Пауза затягивалась. Скрипнула дверь, и я скосила глаза. В кабинет в просочилась алочка и пристроилась сбоку у сейфа. На колени она положила папку с листочками и приготовилась писать. Ну что ж, «Лидия Степановна», — сказал старичок, тщательно поправил листок бумаги, лежащий перед ним на столе, и ласково взглянул на меня. «Что расскажете нам по поводу, так сказать, сегодняшнего происшествия?» «Я пожала плечами». «Если я правильно понимаю, в служебке все уже написано». «Это не служебка, Лидия Степановна, не служебка», — позволил себе чуть укоризненно покачать головой старичок. «Это, так сказать, сигнал, да, сигнал о нарушении субординации, о недостойном советского труженика поведении, о неуважении к старшим, в конце концов». Я опять пожала плечами. «Все так и было». «То есть эм, вы подтверждаете, Лидия Степановна, что скандалили и грубили Капитолине Сидоровне?» «Подтверждаю», — согласилась я. «Это недопустимо!» — резанула воздух ладонью женщина. «Марлен Иванович, вы видите, что происходит? Гнать ее шею надо!» «Простите, э Тамара Викторовна, к сожалению, мы этого сделать не можем. И именно перед нами э партия поставила задачи по нравственному воспитанию в духе коммунистических идеалов молодого, так сказать, поколения». И от того, как мы с вами, Тамара Викторовна, это воспитание будем осуществлять, в конечном счете зависит развитие нашего общества, а, следовательно, притворение в жизнь программы КПСС». «Красиво завернул. Я аж восхитилась. Уважаю людей, которые способны вот так экспромтом жечь глаголом сердца». Но Тамара Викторовна мои восторги не разделила. «Так что, Марлен Иванович, — нахмурилась она, — Теперь всем можно будет грубиянить и дерзить старшим. Все станут как Горшкова у нас, да? Давайте тогда хоть выговор ей дадим. Предлагаю выговор с занесением. Что скажете, Иван Аркадьевич?» Иван Аркадьевич сделал неуловимое движение ладонью, а Аллочка моментально положила перед ним два листочка из папки. «Ваши характеристики, Лидия Степановна, Значится. Он поправил очки и зачитал. «Отсутствие инициативы и интереса к работе». «Все правильно?» Я развела руками. «И общественная нагрузка у вас, Лидия Степановна, практически отсутствует», продолжил Иван Аркадьевич, не обращая внимания на меня. «Поэтому предлагаю поступить так. Мы сейчас не будем портить вам характеристику, пока не будем. А вы должны извиниться перед капиталиной Сидоровной завтра на пятиминутке». А чтобы вам некогда было скандалить, мы поручаем лично вам, Лидия Степановна, подготовить стенгазету от вашего отдела к Дню космонавтики. Через пять дней у нас состоится смотр стенгазета от всех отделов, и мы коллегиально выберем лучших, тех, кто потом будет готовить большую праздничную передовицу к 12 апреля. Согласны? По поводу стенгазеты согласна, подавила я вздох. А что касается извинений, то у меня встречное предложение. Давайте поступим так. Я предлагаю, чтобы все было подробно внесено в протокол или характеристику, куда угодно, пригодится. Потому что я намерена получить психиатрическое заключение о том, что диагноз «идиотизм», который мне прилюдно поставила капиталина Сидоровна, не соответствует действительности. Также я получу акт о порче моего имущества. Это когда уважаемая Капиталина Сидоровна опрокинула на меня чай. Можете посмотреть. Я распахнула пальто, чтобы пятно на белой рубашке стало всем видно, и продолжила. А еще возьму медицинское свидетельство о нанесении мне физического вреда. На плече есть ожог от кипятка и до сих пор болит, между прочим. Этого, надеюсь, хватит, чтобы подать в суд на Капиталину Сидоровну за издевательство над подчиненным и превышение должностных полномочий. А уж потом, согласно решению суда, я буду и извиняться, и все остальное. В кабинете воцарилось молчание. Тамара Викторовна сделала вид, что ее здесь нет, а Марлен Иванович переглянулся с Иваном Аркадьевичем и укоризненно улыбнулся мне. Ну, зачем же вы так, Лидия Степановна? Давайте не будем сгоряча, эм, так сказать, рубить плеча. Я вернула улыбку и продемонстрировала готовность слушать. Но выговор эм, дать нетрудно, так сказать, но ведь нам с вами это не нужно. Не зачем усугублять и доводить до крайности. Мы поговорим с Капитолиной Сидоровной, да, поговорим. Я о там всех этих актов не нужно, Лидия Степановна. «Давайте будем решать вопросы мирно, так сказать, не вынося ссоры из избы. Хорошо?» «Как скажете, Марлен Иванович?» — покладисто кивнула я. «Я не пойду в суд и не буду извиняться перед Чукиной, а она мне оплатит химчистку за испорченную одежду. Да?» К разговору подключился Иван Аркадьевич. «Квитанцию за химчистку отдадите Аллочке. Мы посмотрим, что можно сделать». «Хорошо, спасибо». И у меня к вам просьба, Лидия Степановна. Газета не должна быть формальной, наклеить пару вырезок из журнала. Этого совсем недостаточно. Она должна вызывать неподдельный интерес у наших сотрудников. От того, как вы проявите себя, Лидия Степановна, зависит ваша характеристика и все остальное. Надеюсь, мы друг друга поняли. Мне оставалось только согласиться. И почему у меня сейчас такое чувство, что я не выиграла, а конкретно так вляпалась? На вечернее собрание я категорически решила не идти. Ну а что, конфликт, разборка на ковре плюс ответственное задание — этого более чем достаточно для одного неполного дня. И это все на фоне раннего подъема. Кроме того, прошли сутки с тех пор, как я сюда попала. Практически первый юбилей попаданки. По возвращении с полуподвальчика я крепко задумалась. Если отбросить залет на стен газету, пока время терпит, целых пять дней еще. то можно считать, что этот раунд за мной. Но это только на данный момент. Если же смотреть хоть чуть-чуть на перспективу, то первое, что сделает Щукина, захочет отыграться на Лидочке морально для восстановления репутации в глазах остальных. Поэтому она будет вести войну до последней капли крови сразу по двум направлениям – пытаться подловить на косячках в работе и выматывать психологически, чтобы Лидочка сорвалась первая. И однозначно у нее рано или поздно получится. Причем она теперь будет более чем осторожна, и лить кипяток на спину подчиненным прилюдно не станет. Утрирую, но стоит ожидать чего угодно. И позиционных аргументов у Лидочки тогда может и не быть. А второй раунд на ковре однозначно будет проигран. Значит что? Кроме хладнокровия и сдержанности, нужны ресурсы. Как там говорил ответственный товарищ про Лидочку, Отсутствие инициативы и интереса к работе. И это у нее в личной характеристике записано. Плюс маленькая общественная нагрузка. Но с нагрузкой старшие соратники посодействовали. Этот пункт пока можно отложить. А вот инициативу и интерес к работе нужно срочно проявить. Причем активно. Пожалуй, начнем с самого простого. Я еще не знала, кто в депо «Монорельс» является уполномоченным по рационализации, поэтому напечатала в двух экземплярах служебную записку о РАЦ-предложении на имя Ивана Аркадьевича, где обосновала новый улучшенный подход к каталогизации документов. Служебку зарегистрировала в канцелярии, второй экземпляр с переписанным регистрационным номером положила в специальную папочку, которую завела для подобного рода дел. Дальше. По памяти набросала анкету для оценки эмоционального выгорания из шести пунктов. Завтра согласую, отпечатаю и пущу в ход. Досадно, что интернета нет. Так бы я за вечер подготовила для Лидочки идеальную базу с аргументацией ее инициативности, креативности, творческого подхода и всего прочего. Дальше. Для иллюстрации активной жизненной позиции Лидочки и ее разносторонних интересов нужно вступить в какую-нибудь диаметрально противоположную профессии общества и платить взносы. По деньгам там выйдет ерунда. Примерно от пары копеек до рубля в год. Но зато это будет официальное хобби. Я задумалась. Вспомнилось только два варианта. Всесоюзное астрономно-геодезическое сообщество и Всероссийское общество охраны природы. В принципе, мне без разницы. Нужно сегодня же зайти на почту и подать заявку и туда, и туда, а там уж, куда примут. Если никуда не примут, тогда придется искать какую-нибудь местную ассоциацию любителей аквариумных рыбок или клуб интернациональной дружбы. Итак, первый штрих к портрету идеальной Лидочки я сделала. Теперь возвращаемся к насущным проблемам. «Где достать денег? Я так и не решила». «Искренне восхищаюсь теми попаданцами, которые на вторые сутки в новом мире находят клад или грабят банк, и все у них дальше прекрасно. Я грабить банк не умею и боюсь, следовательно, деньги нужно заработать, причем заработать так, чтобы это не противоречило образу советского труженика». Утробно взревел гудок, сообщая об окончании рабочего дня. «Я потрогала каблук, вроде пока держится, надела уродское синтетическое пальто». И выскочила в коридор. Мимо меня спешили домой люди, мелькнула забавная челка Тони. Но она проскочила мимо, старательно отводя взгляд. Обиделась. Надо бы помириться, неплохая девчонка. Тем более других подруг, как я поняла, у Лиды не было. Ладно, что-нибудь придумаю. И я придумала. По дороге домой заскочила в магазинчик, небольшой такой, с промтоварами. Хотела купить клей для каблука. Клей не купила, точнее, в этом магазине он не продавался. Зато рассмотрела ассортимент мыльно-рыльных товаров. Ну что сказать? Качество более чем прекрасное, все, очевидно, натуральное, цены тоже порадовали. К примеру, кусок мылы был от 10 копеек банные до 85 копеек за самое дорогое подарочное. А вот выбор, мягко говоря, не очень. Кроме этих двух еще детское, земляничное, цветочное и хвойное. И запахи на мой взыскательный вкус так себе. Об упаковке вообще молчу. И я решила поэкспериментировать. Купила четыре куска детского мыла, а в аптеке взяла бутылочку глицерина и масло льна, какое уж было. Квартира номер два в переулке Механизаторов встретила меня подозрительной тишиной. Осторожно лавируя между коробками в сумрачной прихожей, я чуть не заорала от ужаса, столкнувшись с привидением. «Ну а что, когда на тебя из полумрака молча взирает мертвенно-бледное лицо с горящими адским светом глазами и всклокоченными волосами, тут любой испугается». «Тихо ты!» — зашипело привидение и обдало меня концентрированным перегаром. «Петров», — облегченно поняла я. «Литка, у тебя четыре рубля есть?» Красные в прожилках глаза Петрова сверкнули, как у боевого кота, и он, воровато оглянувшись, горячо зашипел. «Слушай, Литк, а сбегай за коленвалом. Трубы горят, помираю». Я не успела ответить, как он продолжил. «Ну ты же нормальная баба, хоть горшок этот зашугал тебя с мамкой своей, но сердце-то у тебя доброе. Ну сбегай, а, Литк?» С алкашами и наркоманами общаться очень непросто. Для них нет никаких законов и понятий. Один раз поведешься, поможешь, так он от тебя потом вообще не отстанет. А с другой стороны, мне срочно нужны ресурсы для внедрения в этот мир и выживания в нем. Комфортного замечу выживания. Кроме того, я все равно из этой квартиры скоро свалю. Так что можно и помочь человеку, да и жалко все таки Но вслух я сказала совсем другое. «Ну ты наглый, Федя». «С какого это перепугу я тебе за водкой бегать должна, да еще и свои деньги тратить?» «Ну, Литк, ну сбегай!» — заныл Петров, почуяв, что жертва колеблется. «Мне плитка нужна электрическая», — сообщила я. «На время. Дня на 3-4. Найдешь плитку — будет водка». «Так это... есть? Есть плитка!» — обрадовался Петров и глухо скомандовал. «Не уходи только. Я сейчас». Не успела я дойти до двери своей комнаты и отыскать ключ в недрах сумочки, как рядом вдруг материализовался Петров. К груди он прижимал небольшую электрическую плитку. Вот. Как ребенок доверчиво протянул он ее мне. «Ну ты чего, Лидка? Зачем домой? Мы же договорились, сходи». «Тихо, Федор», — сурово отрезала я. «Жди здесь. Я сейчас проверю. Если работает, будет тебе водка». «Да что ты!» — забеспокоился Петров. — Я же ее у взял, с восьмой квартиры. У него всегда все работает. Он электрик. — Все равно. Я должна проверить. — шикнула я. — И не шуми, а то Клавдия Брониславовна услышит. Упоминание имени Клавдии Брониславовны подействовало, а Петров сник. Я зашла в комнату и, не разуваясь, включила плитку. Открытая спираль сразу покраснела и начала греться. Отлично, работает. Выключив плитку, я достала из шкафа бутылку портвейна. Солнце дар. Не знаю, зачем она хранилась у горшковых, но бежать за водкой Петрова мне было лениво, да и денег особо не было. Держи, я протянула портвейн. О, клопомор, уважаю. Вздохнул с облегчением Петров и застенчиво улыбнулся, осторожно прижимая к себе бутылку. И «Я тебя люблю, Летка. Ну что ж, единственный человек в этом новом мире, который любит Литку, упорхнул. А я вздохнула и взялась за дело. Если говорить конкретно, то затеяла я варить мыло. Да, мыло ручной работы с разными финтифлюшками, полезное, и чтобы запах был вкусный. Для того у Петрова плитку и взяла. На общей кухне под бдительными взглядами соседей особо ведь не наваришь. А у себя в комнате что хочу, то и делаю. Работает и не сложнее Растопить детское мыло на водяной бане, набросать туда всякой всячины. Чуть глицерина, чуть молока, пару капель масла для запаха. В общем, что есть под рукой и пусть застывает. Главное пропорции выдержать, иначе не застынет или растрескается. Переодевшись, я включила радио и подбодряющие звуки песни «Трус не играет в хоккей» нарезала мочалку из лёв и на кусочки и залила все это добро мыльным варевом. А в другую посудину добавила мелко раздавленной овсянки и перемешала с основой. В результате получилось двухслойное мыло-скраб, которое я поставила остывать под кровать. Благо, в комнате было совсем не жарко. Только-только я разогнулась и уж хотела спокойно попить чаю, как в дверь постучали. Хорошо, хоть я предусмотрительно заперлась на задвижку, чтобы бдительные соседи не врывались, как вчера Рима Марковна. «Хоть бы не Горшков», — расстроенно подумала я, открывая дверь. Но повезло, и на пороге стояла Рима Марковна по черта «А я слушаю, то ли ты песни поешь, Лида, то ли опять плачешь», — возбужденно сообщила она и вошла в комнату. Я вздохнула и закрыла дверь. А чем это у тебя так приятно пахнет? Принюхалась Рима Марковна и уселась за стол. Чай пьешь, смотрю. Подавив зевок, я достала вторую чашку с этажерки и налила чаю Риме Марковне. Та довольно отхлебнула и потянулась за баранкой. Лида, ты сегодня утром этот возмутительный кошмар слышала? поинтересовалась она. Слышала, устало буркнула я. Угадай, кто это был? Да что тут угадывать, пожалуй я плечами. «Петров, конечно же». «А вот и нет. Фёдор у нас тихий». С видом фокусника разулыбалась Рима Марковна. «Грубякин это был». И она принялась в деталях рассказывать, как в усмерть поддатый Грубякин вернулся под утро домой и с пьяных глаз разгромил кухню. «Кстати, и твой суп сожрал весь прямо из кастрюли», — хихикнула Рима Марковна. И лучики морщин веером прорезались в уголках глаз. «Так он же прокис», — изумилась я. «А ему в таком состоянии все едино было». Рима Марковна поддернула растянутый рукав некогда фланелевого халата и достала из заштопанного крупными стежками кармана неизменную пачку полета. Пойду я, пожалуй, спасибо за чай, Лида. Я после чая всегда курить хочу. Не буду дымить тебе тут на ночь. Пахнет у тебя уж очень приятно. Сутулившись по привычке поддергивая слишком длинные полы халата, она пошаркала к двери, а я не выдержала. «Римма Марковна, секундочку, а давайте я вам новый халат подарю». «У Лидочки, тьфу, у меня есть совсем новый, ни разу не ношенный. Мы с вами примерно одного размера», — затараторила я и достала из шкафа свёрток. «А то ваш уже совсем старый». «А зачем?» — удивилась она. «У меня есть халат. Новый прекрасный халат. Смотри». Рима Марковна распахнула свой линялый халат, и под ним я увидела точно такой же, но абсолютно новый, блестящего темно-зеленого бархата. Эм. Я уронила челюсть. Я всегда ношу его под низ, чтобы не испачкать. Жалко, новый же, словно неразумному ребенку терпеливо объяснила Рима Марковна и, снисходительно улыбнувшись, аккуратно закрыла за собой двери. Да уж. «Вживаться в этот мир мне придется гораздо дольше, чем я ожидала».